Риня об этом знала, но у нее не хватало сил нас остановить, сказать, аппетит пропадет, или хватит грызть в моей кладовой, а то в мышек превратитесь, или еще немного, и вы лопнете, или еще каким-нибудь предостережением или наставлением, которое я про себя находила утешительными. На этот раз нам позволили набить животы до отказа. Я объелась печеньем и ветчиной, проглотила целый кусок кекса. В черных платьях было ужасно жарко. Риня заплела нам волосы в тугие косички, каждую затянув двумя бантами, так что мы обе носили на головах четверку строгих черных бабочек. На улице я зажмурилась от солнца. Меня раздражали яркая зелень, желтые и красные цветы, их самоуверенность, их мерцание, будто они имели право. Хотелось оборвать их и выкинуть. Я была одинока, ворчлива и раздута. Сахар ударил мне в голову. Лора хотела залезть на сфинксов у оранжерея, но я не разрешила. Тогда она предложила пойти к каменной нимфе и посмотреть на золотую рыбку. В этом я не видел ничего плохого. Лора в припрыжку выбежала на лужайку впереди меня. Эта беспечность возмущала. Словно Лору ничто в мире не заботило. Она и на похоронах была такая. Будто горе остальных ее удивляло. И еще больше меня злило, что люди из-за этого жалели ее больше, чем меня. Бедняжка, говорили они. Она еще слишком мала, она не понимает. «Мама у Бога, говорила Лора. «Да, это официальная версия, смысл всех возносимых молитв. Но Лора искренне в это верила, не сомневаясь, как остальные, а безмятежной прямодушной, отчего мне хотелось ее встряхнуть. Мы сидим на парапете пруда. Зеленые листья лилий на солнце казались резиновыми. Лору пришлось подсаживать». Прислонясь к каменной нимфе, она болтала ногами, брызгала руками по воде и напевала. «Не пой», — сказала я, — мама умерла. «Не умерла», — твердо произнесла Лора, — «не совсем умерла. Она на небе с маленьким ребеночком». Я столкнул ее с парапета. Не в пруд мне хватило ума. На траву. Парапет был невысокий, земля мягкая, Лора вряд ли сильно ушиблась. Она упала навзничь, перекатилась и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами, словно не веря, что я могла такое сделать. Рот раскрылся в совершенно круглый розовый бутон, точно у ребенка из книжки с картинками, задувающего свечи в день рождения. А потом она заплакала. Должна признаться, я почувствовала удовлетворение. Мне хотелось, чтобы она тоже страдала, как я. Надоело, что ей все сходит с рук, потому что она маленькая. Лора поднялась и побежала по аллее кухни, вопя, будто ее режут. Я помчалась за ней. Лучше быть рядом, когда она прибежит ко взрослым и будет на меня жаловаться. Лора бежала неуклюже, нелепо расставив руки, ноги разъезжались, бантики бились о спину, черная юбка тряслась. Один раз Лора упала, теперь уже по-настоящему, разодрала руку. Я почувствовала облегчение. Эта кровь смоет мой проступок. Газировка. Примерно через месяц после маминой смерти, не помню точно, отец сказал, что возьмет меня в город. Он никогда раньше не обращал на меня особого внимания, на Лору, впрочем, тоже. Предоставлял нас матери, а потом Рине. И меня его предложение поразило. Лору он не взял, даже не предложил. А предстоящей экскурсии отец объявил за завтраком. Он теперь настаивал, чтобы мы с Лорой завтракали с ним, а не на кухне с Рини, как раньше. Мы сидели на одном конце длинного стола, он на другом. Он редко с нами говорил. Обычно утыкался в газету, а мы слишком трепетали, чтобы заговаривать первыми. Конечно, мы его боготворили. Его либо боготворишь, либо ненавидишь. Умеренных эмоций он не вызывал. Расцвеченные витражами солнечные лучи окрашивали отца словно тушью. Как сейчас вижу кобальтовую синь его щеки, клюквенные пальцы. Мы с Лорой распоряжались этими красками по-своему, передвигали тарелки с овсянкой. Чуть влево, чуть вправо, и тусклая серая каша становилась зеленой, синей, красной или фиолетовой. Волшебная еда. То заколдованная, то отравленная, смотря какие причуды у меня или настроение у Лоры. И еще мы за едой корчили рожу, но тихо-тихо. Так, чтобы не заметил отец, в этом была задача. Надо же нам было как-то развлекаться. В тот необычный день отец рано пришел с работы, И мы пешком отправились в город, не очень далеко. Тогда еще не бывало больших расстояний. Отец предпочитал ходить, а не ездить. Думаю, из-за больной ноги. Хотел показать, что ему все ни по Ему нравилось шагать по городу, и он шагал, несмотря на хромоту. А я отрусила рядом, стараясь приспособиться к его неровной походке. — Пойдем к Бетти, — сказал отец, — куплю тебе газировки. Ничего подобного прежде не случалось. — Кафе у Бетти для горожан, а не для нас с Лорой, — говорила Рини. Не годится опускаться ниже своего уровня, а газировка — губительная роскошь, и от нее гниют зубы. Мне предложили одним махом нарушить два запрета, и я чуть не запаниковала. На главной улице порт Тикандероги располагались пять церквей и четыре банка, все каменные и приземистые. Чтобы разобраться, что и что, иногда приходилось читать вывески. Впрочем, у банков не было шпилей. Кафе располагалось рядом с одним из банков. В витрине под зеленым полосатым навесом висело изображение пирога с курятиной, напоминавшего детский чепчик из теста с оборками. Внутри закусочной горел тусклый желтоватый свет, пахло ванилью, кофе и плавленным сыром. Жестяной потолок. Свисают вентиляторы. Лопасти, как пропеллеры самолетов. За нарядными белыми столиками сидели несколько женщин в шляпках. Отец кивнул, они ответили. Вдоль стены располагались кабинки из темного дерева. Отец сел в одну из них, я напротив него. Он спросил, какую воду я буду пить, но я не привыкла находиться с ним вдвоем на людях и робела. Кроме того, я не знала, какая бывает газировка. Отец заказал мне клубничное, себе кофе. На официантке черное платье и белый чепчик. Брови выщипаны в тонкие дуги, а красные губы сияют точно, джем. Моего отца она звала капитан Чейз, а он ее Агнес. Поэтому, а еще увидев, как отец положил локти на стол, я поняла, что он, наверное, бывал здесь не раз. Агнес спросила, не его ли эта маленькая девочка, да какая миленькая. На меня взглянула неодобрительно. Кофе отцу принесла почти тут же, чуть покачиваясь на высоких каблуках, и, поставив чашку, быстро коснулась его руки. Я заметила этот жест, хотя смысла его не понимала. Затем она принесла мне газировку в стакане, похожем на перевернутый колпак, с двумя соломинками. Вода ударила в нос, и из глаз потекли слезы. Отец кинул в кофе кусок сахара, помешал и положил ложечку на блюдце. Я следила за ним поверх стакана. Он вдруг стал казаться иным, словно я впервые его вижу, слабее, менее солидным, но каким-то более обстоятельным. Я редко видела его так близко. Зачесанные назад и коротко стриженные по бокам волосы на висках редели. Здоровый глаз ровного синего цвета, точно копирка. В изуродованном, но еще привлекательном лице тоже отсутствующее выражение, чтобы валуаться отца за завтраком, будто он прислушивается к песне или далекому взрыву. Усы серее, чем я думала. И еще мне тогда впервые показалось странным, что у мужчин на лице есть щетина, а у женщин нет. Даже будничная отцовская одежда в тусклом желтом свете выглядела таинственно, будто она чужая, а он просто взял ее поносить. Она была ему велика, вот в чем дело. Он исхудал и притом стал выше. Отец улыбнулся и спросил, нравится ли мне газировка. А потом замолчал и задумался. Вынул сигарету из серебряного портсигара, который всегда носил с собой, закурил и выдохнул дым. «Если что-нибудь случится, — произнес он наконец, — обещай, что позаботишься о Лоре. Я торжественно кивнула. Что значит что-нибудь? Что может случиться? Я боялась плохих известий, хотя ничего конкретного не сказала бы». Может, он уедет? Уедет за границу? Рассказы о войне не пропали даром, но отец ничего не прибавил. Ну что, по рукам? — спросил он. Мы через стол обменялись рукопожатием. Его ладонь была твердой и сухой, словно ручка кожаного чемодана. Синий глаз оценивающе смотрел на меня. Отец как бы прикидывал, насколько мне можно доверять. Я вздернула подбородок выпрямила плечи. Мне отчаянно хотелось заслужить его доверие. — Что можно купить на пять центов? — вдруг спросил он. — Вопрос застал меня врасплох. Я лишилась дара речи. Откуда мне знать? Нам с Лорой не давали карманных денег. Рини говорила, сначала надо узнать им цену.